Глава 10. Пелена Черная пелена высилась напротив неподвижная и статичная, будто стояла здесь еще со времени образования самой планеты. Алина и Ксения стояли плечом к плечу и думали, что же с ней делать, как разгадать ее загадку. Конечно, они пошли тем же самым путем, каким в свое время пошли курсанты. Бросали в стенку все, что попалось под руку. Землю, скомканные листья, даже мелочи из своих карманов. И все это просто исчезало за ней, будто стена вообще не имела плотности. Может это просто иллюзия, а самой стены тут нет? сказала Алина. Ну, курсанты говорили, это именно энергетическая оболочка. Хм. «Странно. Тогда ищи какую-нибудь органику». «Что?» «Жука ищи или червяка, что-нибудь живое. Если оно пройдет, значит и мы пройдем». «А!» «Надо же!» «Ксения бы до такого не додумалась. Вот что значит научный подход». Они ковырялись вокруг в траве и в земле, пока не нашли какую-то гусеницу. Алина взяла ее в руки». Ксения скривилась, она бы такую гадость трогать не стала, даже ради дела. «Мне тебя очень жаль», — сказала Алина гусеницей, поднеся ее к самому своему носу. «Но ты послужишь великим целям». «Это каким?» — хмыкнула на заднем плане Ксения и тут же заслужила уничижительный взгляд. «Великим», — беспрекословно повторила Алина, — «не мешай». «Или сама хочешь с ней поговорить?» «С кем?» — покосилась на гусеницу Ксения. Та была какого-то непонятного коричневого цвета и вяло шевелилась. «Нет уж, сама с ней разговаривай». «Вот и не мешай!» Алина отвернулась, сказала своей новой подружке еще пару ласковых слов, а потом легонько бросила ее в пелену. Гусеница пролетела насквозь и исчезла. «Так...» сказала Алина, не отводя от пелены взгляда. «Да-да», сказала Ксения. «Надо попробовать», воскликнула Алина. «Просто взять и сунуть туда руку». «Да ты что, сдурела?» Ксения схватила ее за плечо и оттащила, будто Алина уже бросалась в эту пелену со своими безумными экспериментами. «Почему нет? Она может нас убить». «Но гусеница не убила», Откуда ты знаешь? Может, она распылилась по ту сторону. Вот зря ты это сказала. И того Ксении удалось оттащить Алину подальше от стены, они сели на травку и стали таращиться на неподвижную черноту. Ищи еще одну, заявила Алина. Вторую гусеницу они не стали бросать, а сунули наполовину и вынули ее совершенно целой. После Алина отнесла гусеницу в траву, вернулась и заявила. «Ну вот, теперь наш единственный вариант – пройти сквозь пелену». «Это опасно. Гусеница не пострадала. Может, она сейчас сдохнет?» «Так, ладно. По-твоему, что самого плохого произойдет, если я суну туда руку?» «Самое плохое? Ну да. Умереть я не умру, там нет никаких...» Ну, не знаю, зарядов тока, ничего не брызжет ядом, не распыляется. Гусеница просто прошла, будто это не преграда, а иллюзия. Я думаю, — уточнила Алина, — что это иллюзия. Самое плохое — это если ты умрешь. Вероятность минимальная. Самое плохое, что может случиться, у меня отрежет руку. Ксения уставилась на Алину в изумлении. Сказать она ничего не смогла. «Да, это максимум, но я сомневаюсь, что это пелена...» «Да ты сто раз уже повторила, что пелена не опасна, как будто это что-то изменит, если на самом деле она опасна». «А я готова рискнуть», — Алина вскочила на ноги. «Доставай на накрест и страхуй меня. Обмотаем меня за пояс веревкой, чтобы ты руками меня не трогала. Вдруг там все-таки какая-то энергетическая защита». Если что не так, потянешь меня, крест налепишь, и буду я жить. Да ты совсем без мозгов. Мое тело, что хочу, то и делаю, вдруг рассердилась Алина. Я, между прочим, ученый. Моя интуиция подсказывает мне, что ничего страшного в этой пелене нет. Но ты же не хочешь слушать? Заладила. Опасно, опасно. Или ты мне помогаешь, или иди обратно к катеру. Без тебя справлюсь. Ксения сжала губы. Вначале она хотела сказать, что... А что, собственно? Ну, была она тут, но ведь не возле пелены. И рассказов о том, что пелена опасна, от курсантов не слышала. Сейчас, наверное, не та ситуация, чтобы бесконечно повторять, что она, мол, тут была, и значит, нужно ее слушаться. «Я и правда думаю, что тебе не стоит этого делать», Ксения постаралась говорить спокойно и убедительно. «Пожалуйста, взвесь все еще раз!» «Уже!» «Так ты будешь помогать или пойдешь к катеру?» Признаться, желание просто свалить к катеру и оставить Алину разбираться с пеленой самостоятельно было весьма велико. Но Ксения не смогла, потому что помнила, как это, оказаться совсем одному. Она и врагу бы такого не пожелала. «Ладно, я буду помогать», Не хочу, чтобы ты тут без руки кровью истекла. «Спасибо за оптимизм», — Алина повела плечами. «Ну что, веревка есть?» «Есть». Они взяли с собой моток синтетической, что в данном случае было очень кстати. Такая веревка не проводила электричество, не мокла и не растягивалась. В общем, была максимально безопасной. Ксения обмотала Алину веревкой и отошла настолько, насколько позволила длина. Нана крест доставать не стала, его достать недолго. Важнее, в случае чего Алину оттащить. «Готова?» — крикнула та. «Да!» — Ксения крепко сжала веревку. Хотелось рвануть ее немедленно, но вряд ли это Алину остановит. Она рассердится и попробует еще раз. «Тогда начинаем!» И Алина просто протянула руку. Просто протянула и сунула прямо в пелену. Рука до запястья легко утонула в черноте. И ничего не случилось. Обе замерли. Потом Алина принялась крутить рукой, вертеть ею и хмыкать. «Так, ничего не происходит. Ничего не чувствую». Она вытащила руку. «Так, счастье была совершенно целой». «Ты там внутри ничего не нащупала?» – спросила Ксения. «Нет, там пусто. Ну, по крайней мере, куда дотянулась?» – хмыкнула Алина. «А температура, влажность?» «Да вроде все то же самое». Алина на секунду задумалась и выдала. «Нужно сунуть туда голову!» «Что?» – собиралась завопить Ксения и, кажется, завопила. «Нет, не она». Пелена вдруг вспыхнула оранжевыми огнями. Они ходили по ней, как круги по воде, и издавали пульсирующий звук, очень похожий на сирену. «Ой!» — сказала Алина, и на шаг отступила. «Что это?» «Это... Но я не уверена. Это похоже на сигнализацию, да?» Алина кивнула. Они посмотрели друг на друга. Глаза у обеих были размером с блюдца. «Валим отсюда!» — крикнула Ксения. Тут уж Алину упрашивать не пришлось. Она подпрыгнула и бросилась в кусты, волоча за собой веревку. Ксения за ней. «Подожди, а где катер?» — завопила она вслед Алине. «Потом! Надо бежать!» Больше разговаривать было некогда. Они задержались всего на несколько секунд, чтобы развязать веревку и бросить, потому что сворачивать ее времени не было. «Да уж, бежать под джунглями то еще удовольствие. Но они бежали, потому что сирена не умолкала, и даже, кажется, звучала все громче. Каждую секунду, каждый прыжок Ксения мысленно благодарила Алину за то, что та нашла эту травку, под которой ровная поверхность, потому что иначе они сразу ноги переломали бы. «Беги!» Иногда кричала Алина, как будто без этих слов Ксения остановится и будет стоять столбом. «Да чтоб тебя!» – ругалась Ксения. Догнать Алину у нее никак не получалось, и она даже испугалась, что та совсем скроется с глаз, и потом придется еще бегать друг друга искать. Но нет, спина Алины мелькала то тут, то там, но всегда была хорошо видна. Сирена смолкла через несколько минут. Просто взяла и выключилась Вряд ли девчонки так далеко убежали, чтобы ее не слышать. Обе тут же повалились на землю прямо в кучу грибов. «Вот это да!» — бормотала Алина, хватая воздух ртом, как рыба. «Вот это эффект!» «Ты не ожидала?» Ксения тоже дышала, как загнанная лошадь. «А ты?» — Алина покосилась на нее и улыбнулась. «И что это было?» — спросила Ксения. Инопланетяне поставили охранную систему. Вот она и сработала. Или у тебя есть другое объяснение? Нету, черт, только не это! застонала Ксения. Почему? Это же была наша цель дать им о себе знать. Да, Ксения ядовито улыбнулась. Так чего же ты так быстро убегала, раздобилась, чего хотела? Ну, Алина смутилась, просто. Но контакт как-то не так должен был произойти. А как? Они должны были вынести нам каравай и в пояс кланяться? Хотя бы сами показаться, Ну и без сирены обойтись. Может, просто не успели отключить, а сами бежали со всех ног, чтобы нас таких прекрасных встретить. Но не добежали. Алина вздохнула. «Ты шутишь, да?» «Да. Устала повторять, что мы им не нужны». «Не зная, с какой стати ты ожидала другого приема. Кстати, ты сразу поняла, что они недовольны, правильно?» «Раз побежала». «Сложно так не подумать, когда ты все время твердишь, что они злые», — огрызнулась Алина. «Это когда я такое говорила?» — удивилась Ксения. «В смысле, когда? Ты же рассказывала, что они первопроходцев убили». «Случайно. А остальных выгнали». «Ну, ты не убили». «Ой!» — Алина мотнула головой. «Что толку болтать? Честно? Меня напугал этот вой. Думаю, небезопасно было там оставаться». «И теперь что?» «Ну, теоретически, теперь они знают, что мы здесь». «Кто мы? Люди?» «Ага, нарушители!» Алина вздохнула, а потом прямо вся расцвела. «Контакт с иным разумом!» — прошептала. «И чего ты радуешься?» «Может, пока они не знали, что мы тут, им на нас наплевать было. А теперь они за нами охотиться начнут». «Ой, да брось! Не настолько они злые. Ты уж определись вначале, а то сама себя пугаешь и меня заодно». Сразу вслед за этими словами раздался другой звук. «Вжик! Фьють!» Звук летящего дрона. Он быстро перемещался, а потом стал стрелять. Редко, но каждый раз во что-нибудь попадая. Впрочем, в джунглях сложно промазать. «Ну-ну», — холодно ответила Ксения и упала в траву. Рядом упала Алина. Обе затаились. «Хочешь сказать, это не начало охоты?» И вот теперь Алина молчала. Корабль будто бы загудел и задребезжал. Лука спал после обеда и проснулся от того, что дрожали стены. Мелко так, противно, отдаваясь в зубах. Или ему так показалось, но что-то изменилось, что-то происходило, что-то тревожное. Суетиться он не стал, как и тянуть время. Оделся, умылся и сразу же отправился в командный пункт. Судя по тому, что там творилось, Лука в появлении неприятностей не ошибся. Капитан нервно прохаживался возле своего рабочего стола, над которым были включены все экраны. Его окружали помощники. Все столы команды также были заняты. Капитан мельком глянул на Луку и снова переключился на экран. А вот Фамилькин, который тоже тут был, сразу бросился к нему. «Лука! Ты вовремя! Глянь!» Фамилькин был взбудоражен и улыбался, и показывал в сторону иллюминатора. Лука посмотрел в панорамное окно. От увиденного хотелось зажмуриться. «Ты видишь, да?» Будто это можно было не увидеть. Неподалеку от них, на расстоянии всего 10 минут лета, шла какая-то стройка. По крайней мере, было очень похоже на стройку. Именно так происходило строительство космических орбитальных кораблей у Земли. Длинные леса, куча мелких дронов, огромные панели, которые волокли тяжелые аппараты. «Ты видишь? Это они, местные!» Лука, честно говоря, не ощущал такого же восторга, как и капитан, с которым они невольно переглянулись. «Ну, давай скажи, консультант ты или зачем сюда приперся?» — говорил Фамилькин. «Что сказать? Это он? Инопланетный разум?» «Определенно он!» «Слышали?» — Фамилькин с торжеством в глазах обернулся. «Все слышали? Мы его нашли! Он вышел на связь! «Насчет последнего не уверен», — поправил его Лука. «В смысле? Ну, что он вышел на связь. Но как же, ведь он строит передатчик?» Это утверждение не выдерживало никакой критики. Луке даже объяснять не пришлось. Каждому в помещении было понятно, что разум такого уровня и без строительства непонятных конструкций способен выйти на связь, если захочет. «А что же тогда он делает?» — спросил Фамилькин. «Не знаю», — Лука покачал головой, «но мне это не нравится». Фамилькин отступил от него и поскучнел. «Так, отставить бездоказательные восклицания. Не нравится тебе? Так тебе и не должно нравиться. По делу есть что сказать? Соображение, что это может быть? Может, вы видели нечто похожее?» «Что это может быть?» — Лука задумался. «Вдруг у него дыхание перехватило». «Девчонки! Нужно срочно их вытаскивать!» «При чем тут девчонки?» – спросил Фамилькин. «Может, и не при чем, но там, на поверхности, им оставаться опасно. Слышите? Вы должны их вернуть!» «Но они сами улетели!» – заявил Фамилькин и ухмыльнулся. «Неважно, даже если сами!» Лука старался сохранять спокойствие, хотя ему хотелось при всех Бросить Фамилькину в лицо обвинение, что это он их сбросил на планету, что это он виноват. Но это ничего не решит. Их нужно вытаскивать. «Объясни». «Что бы это ни было», — Лука указал на строящуюся конструкцию, «местные не вышли на связь и нам не ответили. Но они нас заметили. То, что они строят, вряд ли нас порадует. Думаю, эта штука для того, чтобы нас отсюда выгнать». «Хорошо, если не уничтожить. Нужно поднимать девчонок и быть готовыми отсюда валить, пока не поздно». «Нас выгнать?» В голосе Фамилькина звучало недоумение. «Похоже, он не привык, чтобы его выгоняли. Заходил, поди, куда угодно, открывая дверь пинком ноги, а тут кто-то посмел его выгонять». «В лучшем случае», — повторил Лука. «Нет», — качнул головой Фамилькин, «нет». «Мы не будем рисковать шансом наладить контакт. Эти две дурочки сами сбежали. Но если мы за ними полетим...» «Ксения Демальцева», — четко сказал Лука, — «одна из них, Ксения Демальцева, дочь владельца корпорации «Атомикс», поставщика подводной и надводной техники». Фамилькин на глазах побелел. «Черт!» — выругался, Впился в Луку злым взглядом. «Почему ты мне не сказал?» Не сказал о чем? О том, кто она? Когда не сказал? Когда уже было поздно? Лука знал, что Фамилькин поймет, что Лука понятия не имел о плане, который провернул Фамилькин за его спиной. И да, тот понял. Отвернулся и стал лихорадочно думать. «Нет», — заявил через время, — «мы не будем их доставать, пока не наладим контакт с местным разумом, кем бы они ни были». «Опять строит из себя праведника. Будто ему важнее не личная выгода от договора с отцом Саблезуба, а наладить контакт. Козел. «Но все же я буду держать корабль в готовности», вдруг заявил капитан, «к прыжку». «А вот это плохо. Если капитан занервничает и, не подумав, отдаст команду, времени вытаскивать Ксению не будет. Бросить ее что ли, тут?» Лука насупился. Она ведь сама полезла в эту экспедицию. Сама во всем виновата. Кроме того, что ее выбросили на поверхность. Нет. Шутки шутками, но без Ксении он не улетит. И без второй девчонки, которая в еще большей мере расходный материал. За Ксению при случае хоть семья вступится, а вторая наверняка безо всякой защиты. Случайная жертва. Тем временем команда корабля поняла, что немедленно ничего не произойдет и занялась своими насущными делами. А Фамилькин потерял к Луке интерес. Он смотрел в окно, туда, где неизвестный что-то строил. Лука запросил у командира право на трансляцию и ушел к себе в каюту. Там можно было расслабиться и не держать себя в руках каждую секунду. Он завалился на диван, максимально приблизил изображение и стал наблюдать за ходом строительства». Аппараты копошились, словно муравьи, складывая палочки леса. Форма лесов была такой, что внутри могло оказаться что угодно. Корабль, база, перевалочный пункт, склад. И стройка шла вроде обычно, но что-то не давало покоя. Может, просто сам факт, что строили представители другой расы? Разве в процессах не должно быть отличий? Но если они с местными не сильно разошлись в стадиях эволюционного развития, логично, что их методы похожи. Ведь корабль, на котором студентов и курсантов отправили прочь, был хотя и непривычной конструкции, но вполне привычных форм и размеров. Такое при подходящих условиях могли бы построить и люди. Интересно, куда тот корабль делся? По прилете Фамилькин приказывал просканировать все пространство от Чернышки до ближайших планет, и команда не нашла кораблей, ни своих, ни чужих. Местные что, его разобрали? Ладно, эти мысли уводят не туда. Девчонки, надо что-то решать с девчонками. Кстати, может поговорить насчет них с капитаном? Фамилькин отказался вытаскивать девчонок, видимо, надеется, что его в случае чего прикроет отец Саблезуба. Наивный Фамилькин. А вроде не ребенок и много чего в жизни повидал. Для отца Саблезуба люди все равно, что расходный материал. Он ценил только сына. Или Фамилькин надеется, что ради спасения Саблезуба ему все простят? Даже гибель двух девушек? Мурашки по коже. Жив ли Саблезуб? Конечно, Лука много раз об этом думал. Жив ли Саблезуб? Что с ним произошло? Скорее всего, жив. Если его просто засадили в бункер, как когда-то засадили Димитра. Он там до сих пор и сидит. Фамилькин ошибается, если думает, что Лука против спасения Саблезуба. Да, он его недолюбливает, и это слабо сказано. Да, он считает, что Саблезуба нельзя выпускать в свободное плавание в обществе. Вначале ему нужно хорошенько проверить голову. Но по большому счету это не его дело. Речь о воспитании. С Саблезубом должны заниматься медицина или закон. Ладно, пусть рассосется оживление, которое царит на капитанском мостике по поводу проявления местных, и Лука поговорит с капитаном. А пока будет наблюдать. Нужно понять, что же они строят. Девчонки прижались к земле и замерли. Дрон носился над головой, как сумасшедший. Он вжикал, резко разворачивался, делал виражи. На них сыпались кусочки листьев и лиан, которые дрон разрезал по пути. Стрелять он, к счастью, почти сразу же перестал, а то они от страха могли бы себя выдать. Ксения, например, с трудом удерживалась от крика. Иногда дрон начинал буксовать, гудение становилось глубже, и сверху сыпался уже целый дождь древесных опилок. Похоже, дрон перемалывал деревья в труху. Легко представить, что он может сделать с человеком. Поэтому обе замерли и не шевелились. Он ведь за ними вылетел, так? Их преследовал. А если вместо каравая тебе навстречу высылают дрона убийцу с такими хозяевами лучше не встречаться. Вдруг дрон утих. Он все еще висел наверху, но лезвия, судя по звуку, больше не работали. Ксения осторожно скосила глаза и посмотрела наверх. Алина сделала то же самое. Она лежала рядом и сейчас напоминала сугроб, только вместо снега была усыпана листьями и свежими опилками. Ксения чувствовала на себе такой же покров. Они посмотрели вверх. Ксения разглядела дрон. Он висел и слегка покачивался, словно перышко, только черное, высоко еще чуть выше поднимется, совсем скроется в зелени. Дрон явно никуда не собирался. Девчонки переглянулись. И что? И долго им так лежать? Хотя, конечно, придется лежать, потому что иного выхода нет. Убежать от дрона они не смогут. Вдруг раздалось шипение. Очень неприятное такое. Ксения быстро задрала голову. Дрон что-то распылял. Вокруг него образовалось желтоватое облако, которое распространялось все дальше в стороны и, конечно же, спускалось вниз к ним. Ксения тут же закрыла рот рукой. Алина рядом взглянула на нее и повернулась на бок. К счастью, дрон был занят, и, видимо, его радары плохо работали из-за распыляемого вещества, потому что он не заметил движения. Алина перевернулась на спину, порылась в карманах и достала упаковку марлевых салфеток и какой-то бутылёк. Хорошо намочила одну салфетку и протянула Ксения, жестом показала, чтобы прижала к носу и дышала сквозь нее. Сделала себе вторую. Через минуту, когда облако опустилось на них, они уже дышали сквозь салфетку. Это было дико неудобно, сложно вздохнуть, да и запах противный, но пришлось терпеть. Ксения понимала, что если разнервничается и начнет дышать слишком часто или слишком резко, то через салфетку дышать не сможет. Тогда волей-неволей ей придется вдохнуть газ, и вряд ли это будет полезно для здоровья. Однако паника подбиралась. Медленно, но неотвратимо, Ксения почти вживую слышала ее мелкие вкрадчивые шаги, очень уверенные. «Чего торопиться?» Все равно клиентка вот-вот сорвется. А что бы сделал Лука, если бы тут был? Как бы на неё посмотрел? Ксения представила, что он лежит рядом, его укоризненный, а может и недовольный взгляд. И это помогло ей успокоиться. Реально помогло. И очень быстро. Еще в голову пришла другая мысль. «Оставаться на месте нельзя». Ксения махнула рукой Алине, которую едва разглядела сквозь желтый туман, развернулась и поползла в сторону. Конечно, мугат. Она не знала, где лагерь, и вообще им нужно было просто как можно быстрее убираться из этого места, от пелены. Они ползли по-пластунски. Это само по себе жутко неудобно, а уж когда приходится держать у рта тряпку, неудобно вдвойне. Но кто станет жаловаться? Они ведь спасали свои жизни». Постепенно желтый туман стал разреженным, а потом рассеялся совсем. Но стоило Ксении убрать тряпку, как Алина замычала и замотала головой, запрещая это делать. «Ладно». Еще несколько минут. Живот и локти немилосердно болели. И вот они совсем выдохлись и легли на спину под каким-то кустом. Алина жестом показала, что можно убрать тряпку – Однако, когда Ксения убрала, Алина продолжала дышать через свою. «А ты что?» – спросила Ксения. Алина показала один палец. «А, ты на случай, если воздух еще ядовит, пусть только я отравлюсь!» Та без тени смущения кивнула. «Ну ладно!» – Ксения легла удобнее и уставилась вверх. «Я так я!» – «С ней ничего не случилось!» Несколько минут спустя Алина тоже отняла тряпку от арта. «Похоже, мы ушли», — сказала она. «Пока ушли». «Дрон отстал». «Пока отстал». «Ну ты и пессимистка!» Ксения лишь вздохнула. В ушах гудел звук дрона, который крошил в пыль растительность джунглей. Если он начнет крошить человека, наверное, звук будет другой, скрежещущий по кости. «Или стрелять» но стрелять это хотя бы быстро. «Эй, ты чего?» Алина подползла к ней и заглянула в лицо. «Ты в порядке?» Ксения молчала. «Пожалуйста, не сходи с ума, нам сейчас нельзя!» шептала Алина, а у самой было такое лицо, будто она тоже вот-вот сорвется. Пришлось прибегать к уже проверенному методу. Ксения подумала о Луке, представила, что он рядом, и сразу паника отступила. А злость подступила. «Я в порядке!» «Фух!» — выдохнула Алина и рухнула на землю. «Что будем делать?» — спросила чуть погодя. «Вернемся к катеру». «Мы, наверное, далеко». «Наверное». Ксения достала маячок, настроенный на катер. Очень простое устройство, которое показывало направление. Зарядки хватало на несколько дней. Плохо только, что маячок не показывал, как далеко до цели. «Ну, он работает километрах в 50. «Если работает, значит, до катера не больше 50 километров», – пошутила Ксения. «Тогда пошли». Вначале они пытались идти тихо, но потом поняли, что это невозможно. Трава скрипела, ветки хрустели, некоторые грибы лопались с громким хлопком. Поэтому потом они просто шли» тем более забот было достаточно и без необходимости сохранять тишину. Пришлось сделать большой крюк и многое обходить, да еще и земля стала уходить куда-то вниз. У них сложилось впечатление, что они спускаются куда-то очень глубоко, чуть ли не на несколько километров. Потом, правда, снова начался подъем, но нервы происходящие помотало знатно. До катера они добрались уставшие и разбитые. Увидели его издалека, серебристые бока катера, хотя и были укрыты листвой, но все же достаточно проглядывали сквозь зелень. «Наконец-то!» – прошептала Алина, остановилась и вытерла пот с лица. Было очень душно, они все пропотели, как в парилке. «Хоть отдохнуть по-человечески!» – поддержала ее Ксения. Через секунду раздался свист. Они замерли, а потом уже привычно упали на землю. Вокруг катера летал дрон. Тот самый. И хотя до катера было далеко, но ничего другого с такими звуками там летать не могло. Алина тихо выругалась. Ксения, уткнувшись лицом в землю, могла сказать то же самое. «Что теперь делать?» — спросила Алина. Выход был только один. «Нужно уходить». «Куда?» «В джунгли». «Прямо так?» — ужаснулась Алина. «Нет, не так». «Вначале нужно попытаться взять вещи». «Черт!» — Алина хмурилась все более недовольна. «Он и правда двинутый, этот ваш инопланетный разум. Он ведь нас преследует». «Да неужели? Разве мы все сто раз этого не говорили?» — огрызнулась Ксения. «А вы уши развесили? Да не может быть! Да это вы просто какие-то не такие, поэтому не смогли с ними договориться. Мы же все разумные существа». А вот мы прилетим, и нас примут с распростертыми объятиями. «Черт!» — повторила Алина. «Может, он сам улетит?» — предположила Ксения. «Заряд закончится и улетит». «Думаешь?» «Только вот когда это случится?» «А если его отвлечь?» «Как?» «Ну, не знаю. Я побегу в джунгли, буду шуметь, а ты быстро заберешься в катер и соберешь самое необходимое». «Нет, плохой вариант». «Почему, ты боишься?» Ксения даже лежа пластом умудрилась закатить глаза. «Алина, ну куда ты от него побежишь? Он тебя догонит. И дальше что будешь делать?» «Спрячусь». «А если не повезет? «Нам повезло, но второй раз так может не случиться». «Ну что ты же надо делать?» «Дай подумать». Ксения закрыла глаза. «Так». Без вещей в джунглях они долго не протянут. В равнине, там, где они упали в прошлый раз, шанс еще был. Но тут с такой влажностью, без воды и еды, они потеряют силы слишком быстро. Значит, придется рисковать. Но план Алины совсем никудышный. Даже обсуждать нечего. Отвлечь дрон возможности у них нет, по крайней мере, собой. Ждать, пока дрон сам улетит... Но он не улетает, а висит здесь, возможно, давно. Это значит, что он ждет. Чего? Или их возвращение, или того, кто его послал. Может, радужный человек лично заявится выразить им свое недовольство. Или десяток других дронов пригонит. Вряд ли он допустит, чтобы дрон-охранник просто перестал работать. «Черт!» – выдохнула Ксения. «Что? Он не просто так висит. Он ждет» того, кто его послал. «Думаешь?» «А ты что думаешь?» «Пока ничего». Обе снова замолчали. Ждать, пока появится хозяин дрона, не стоит. Кажется, он будет очень сердит. Снова приперлись, хотя их настойчиво просили больше не приезжать в гости. Снова портят поверхность упавшими катерами, снова лезут за пелену. Включили сигнализацию». Не дают покоя. Возможно, стоит один раз поставить их на место? Показать, что они могут действовать жестоко? Может, тогда эти настырные люди перестанут к ним лезть? Так, сердитого хозяина ждать не стоит. Дрон отвлечь они не могут. Кажется, придется уходить как есть. В смысле? У нас же ничего нет. Попробуем завтра или послезавтра. Может, и дрон, и его хозяин уйдет. Или оставит нам ловушку. Черт, ты права. Ксения снова уткнулась лицом в зелень и закрыла глаза. Наверное, у них есть только один шанс забрать вещи. Сейчас, пока не появился хозяин. И действовать нужно быстро. Очень быстро. Но как? Как можно отвлечь этот проклятый дрон? Они лежали. Время шло. Накатывало отчаяние. «Придется уходить так, без вещей, но хотя бы живыми». Вдруг Алина зашевелилась. «Кажется, есть вариант», – прошептала она. «Какой?» – тут же спросила Ксения. «Да она по гроб жизни будет Алине обязана, если та найдет выход из ситуации». «Мы его собьем». «Прости, что?» – переспросила Ксения. Ей показалось, она ослышалась. «Мы его собьем и отключим». «Ты серьезно что ли?» «Совершенно серьезно. «Но как ты собираешься это сделать?» «Смотри!» Алина сглотнула и продолжила. «Помнишь низину, которую мы проходили?» «Она недалеко!» «И?» «Если заманить его туда, вниз, он начнет сбоить!» «Они все теряют связь в ямах!» «Значит, дрон опустится ниже к земле!» «Тогда будет несколько минут времени, пока он будет пытаться устанавливать связь с базой. Тогда мы его собьем и отключим». «Как собьем? Грибами в него будем швырять?» Ксения невольно захихикала, хотя и понимала, что это нервное. Но сдержаться не смогла. Просто представила их, сидящих в кустах и швыряющих в дрона грибы. Уморительная картинка. Жаль, совершенно бесполезная». «Нет, конечно, не грибами!» Алина обиженно зашипела. «А этим?» Она вытащила из нагрудного кармана рубашки свою стрекозу. «Не поняла», призналась Ксения. «Как стрекоза нам поможет? Насквозь его протаранит?» «Ну что ты глупости говоришь? Это же биобомба!» «И что?» «Мы взорвем дрон», мрачно сказала Алина. «Поняла?» «Не хочу тебя разочаровывать, но взрыв может ничем не повредить этому дрону. Возможно, он и ядерную атаку переживет и не поцарапается». «Ты не поняла», — терпеливо принялась объяснять Алина. «Это биобомба. Она взрывается по-другому. В природе не существует аналогов этому веществу. Оно было найдено на Хиромантии, планете, которую до сих пор исследуют, настолько там все необычное и не похожее на Землю». Так вот, если это вещество распылить, оно уничтожает все клеточные формы жизни, и животные, и растительные, правда, в очень ограниченном пространстве. Но дрон совсем не растительный. Конечно, нет. Думаешь, я не в курсе? Ладно, не сердись. И что дальше? Но ты знаешь, почему эти биобомбы не прижились? Да откуда? Про них много раз снимали научно-популярные передачи Ксения молча пожала плечами. «Ладно, поняла, ты их не смотришь. В общем, эти бомбы, они при взрыве создают эффект, не знаю, как назвать, некое поле, которое сбивает настройки аппаратуры и заодно распыляет мельчайшие частицы, которые проникают куда угодно и облепляют внутренние устройства. Аппаратура после этого перестает работать и чистить бесполезно. Частицы залепляют все. Аппаратура сразу уходит на свалку. И этот местный дрон рассчитан на работу в обычной среде, верно? Мало чем отличающийся от земной. Вряд ли у него есть защита от чего-то вроде моей биобомбы. Предположим, что защиты нет. Но мало ли, что если не сработает? Тогда мы просто убежим, пока дрон будет приходить в себя. Даже если не вырубится, то в яме задержится точно. Ксения прикинула. Могло получиться. Да и другого выхода не было, разве что просто уйти. Но сколько им придется бродить под джунглям неизвестно. Без снаряжения они могут не дотянуть до момента, когда придет помощь. И, кстати, вопрос, прибудет ли помощь вообще? Конечно, Ксения не думала, что Лука их бросит. Но, возможно, у него даже при большом желании не будет возможности им помочь. Руководит ведь всем Фамилькин. Похоже, придется рискнуть. «И как мы его туда доведем, до оврага?» – спросила Ксения. «Это сложней. Нас всего двое, а дрон реагирует на звук и движение». «Ага. Нужно так распределиться, чтобы приманивать его. Нас двое и еще маячок. Он может издавать громкий звук». «Ага. Его нужно будет бросить туда, в яму». «Что-то мне не нравится твой план. Есть план «лучше»?» Ксения промолчала. Лучше не было. Вообще никакого не было. Ни лучше, ни хуже. Нас всего двое. Как мы будем его подманивать? Алина принялась вертеть головой. И вдруг глубоко вздохнула. «Я придумала!» «Правда?» «Да!» «Говори быстрей!» Алина ткнула куда-то пальцем. «Грибы!» Ксения посмотрела. «И правда грибы!» «И...» «Эти грибы оранжевые с желтым краем, видишь?» «Вижу, конечно, я же не слепая. Они же хлопают». «Хлопают», — согласилась Ксения. «И что? Эти хлопки нам помогут, привлекут дрон. Но грибы хлопают тогда, когда сами хотят, а не когда нам надо. Значит, сделаем так, чтобы хлопали, когда надо». «Как?» Алина взглянула на Ксению так, как частенько смотрела на нее сама Ксения, слегка снисходительно. «Биолог я или кто?» «Биолог. И что?» «А то! Эти грибы начинают хлопать тогда, когда по ним ползают такие круглые темно-красные жучки. Видимо, какой-то симбиоз. Стоит жучку заползти на гриб, как через несколько минут, думаю, минут пять, гриб хлопает». Ксения некоторое время смотрела на Алину, потом все же спросила. «Откуда ты знаешь?» «Заметила». «Это когда ты по земле у катера ползала?» «Ага». «Потрясающе!» Ксения и не знала, что сказать. Нет, бывало, что со скуки она следила за какими-нибудь птичками или ящерицами, или за водой в ручье. Но чтобы заметить какую-то такую необычную связь, и в голову бы не пришло. «Ты уверена? Ты что, сомневаешься в моей компетенции?» Алина высокомерно задрала нос. «Не то чтобы сомневаюсь, но все-таки от этого зависит моя жизнь. И моя, прошу заметить. Да, но ты-то свою не ценишь. Кто хотел совать голову в пелену?» «Очень даже ценю. Спорить со мной будешь или на слово поверишь?» «Ну, Ксения поняла, что поверит. И это даже будет легко». Алина, несмотря на некоторую бесшабашность, ей нравилось. «Ладно, и что надо делать? Сейчас расскажу».